Глава третья. Мы – прошлое. Встреча с Раудой выбивает меня из колеи. Когда приезжаем с дочкой в номер отеля, который снял для нас Гриша, не хочется ни обедать, ни разговаривать, ни отдыхать. Лишь ради Вики заставляю себя сесть за стол и съесть за компанию ароматный сырник с кленовым сиропом. Из ресторана внизу. Только доставили. Няня дочери смотрит на меня с тревогой. «Марин, я потом поем. Аппетита что-то нет. Ты не приболела?» Марина со мной почти с самого рождения Вики. И хотя она старше на двадцать лет, мы уже давно на «ты». Я думала, что переболела, выделяя голосом приставку «пери». А оказалось не до конца. «Он?» Глаза становятся круглыми. Наверное, мои были такими же, когда увидела на сцене свое прошлое. Леона Срауды, новый председатель жюри, вместо Фомина, на все пять дней. Выдаю на одном дыхании. «Постой!» Марина садится рядом. «Он и ты! Вы виделись?» Не в силах ответить, я киваю. «Там?» На сцене? Ее лицо бледнеет. Вновь киваю. А Вика? Она поворачивается к моей перепачканной сиропом сладкой девочке. Мы там дядю встретили. Красивого. Он мне сказал здравствуй. Вместо меня отвечает Вика и улыбается так счастливо, словно поговорила с Дедом Морозом. Твою ж! Марина прижимает ладонь к груди. «Где мой корвалол?» «Корвалол не поможет». Закрыв глаза, я вспоминаю эту встречу. Раньше и не догадывалась, насколько дочь похожа на своего отца. Природа отдала Вике все самое лучшее, что было у Леонеса. Его глаза, ресницы, губы и пробивной характер. «Только не говори, что он все понял!» «Марин, они как две капли!» Даже хмурится одинаково. Вырывается у меня с нервным смешком. Но если информация дойдет до Григория... Не договорив, Марина со стуком закрывает рот. У нас нет тайн друг от друга. Няня в курсе главного условия в соглашении с Катковым. Рауды ничего не должен знать о Вике до окончания пятилетнего контракта. В прошлом у меня не было выбора. Без агента не светило никакого будущего. Максимум – работа в барах и подработка уборщицей, как когда-то. Если бы не беременность, я бы рискнула. Но с ребенком под сердцем пришлось быстро взрослеть и брать от жизни то, что она предлагает. Срок контракта заканчивается через месяц. Тру виски. Это много. Григорий точно пронюхает. Марина подходит ко мне со спины и тепло обнимает. «Знаешь, я больше не боюсь его штрафов». Поворачиваюсь к окну. «Питер, он такой. Один раз я уже была здесь в безвыходной ситуации. Тогда оставалось собрать вещи и сбежать к маме. Но я выстояла. И сейчас тоже смогу. Несмотря на Рауды, Гришу и все, что случилось в этом городе». шесть лет назад санкт петербург города как люди с женским названием гостеприимные и открытые с мужским холодные и безразличные питер не взлюбил меня с первой минуты стоило сойти с поезда кто то толкнул мой чемодан в стену и все содержимое вывалилось на грязный перрон. наверное это был знак если бы я знала что произойдет дальше Собрала бы вещи и купила обратный билет. К сожалению, с даром предвидения были проблемы. Поэтому осознавать весь масштаб нелюбви пришлось на собственных шишках. Первое досталось в университете. Чтобы пробиться в деканат, приходится пройти сразу несколько испытаний. Вначале меня наотрез отказывается впускать охрана. Просит показать, что лежит в чемодане. Потом на лестнице останавливает какая-то важная дама. Десять минут она читает лекцию о том, что до первого сентября еще недели и студентам нечего делать в учебном корпусе. Но и на добивание, уже у порога деканата, местный профессор принимает меня за уборщицу и требует прямо сейчас вынести мусор из-под его стола. На объяснение, кто я и зачем явилась, Уходит еще 10 минут. За это время удается выяснить, что с документами на перевод из Тюменского университета действительно все в порядке. Я зачислена на третий курс геологического факультета. Однако в сопроводительном письме заместителя декана почему-то нет ни строчки про общежитие, о котором мы договорились месяц назад. «Мне жаль», — пожимает плечами секретарь. Ничем не могу помочь. Но мне нужно где-то жить. Обратитесь в организационный отдел. Сейчас они вряд ли найдут свободное место. Но вас поставят в очередь нуждающихся. Может, после зимней сессии что-то освободится? После сессии? Стискиваю зубы, чтобы не застонать. Такой регламент? Секретарша достает из верхнего ящика стола целую коллекцию лаков для ногтей и кивает в сторону выхода. Вторую шишку подарили родственники. Когда я добираюсь до квартиры тетки, единственной родственницы на весь Питер, становится ясно, что проблемы с общежитием были цветочками. «Уехали они! На юг вчера укатили! До конца месяца не жди!» Второй раз повторяет соседка. Худощавая дама лет пятидесяти. Но как? Мама звонила им позавчера. Тетя согласилась, что я поживу у них неделю или месяц. Оглядываюсь на дверь теткиной квартиры. Пустой трешки с красивым номером девяносто девять. Вопрос не ко мне, милочка. Соседка демонстративно зыркает на часы. О чем вы там договаривались? Как и с кем? Нет их и все. «А может быть, они ключи где-нибудь здесь оставили?» Бросив на чемодан, я спешу к квартире, в надежде увидеть ключи, поднимая коврик, молясь про себя. «Ну, пожалуйста!» Ощупывая холодные металлические откосы. Результат печальный. Ключей нет. Зато на безымянном пальце теперь кровоточащий порез. «Никто в здравом уме...» «Не станет оставлять ключ без присмотра или давать его чужому человеку», — подсоков языком произносит соседка. «Откуда ты только взялась, такая наивная?» — читается на ее лице. «Мне больше не к идти». «Еще дома, в Тюмени, мы с мамой постарались предусмотреть любой форс-мажор. Я заранее договорилась с деканатом об общежитии А мама связалась с двоюродной сестрой и попросила приютить меня на какое-то время. Все просто обязано было быть хорошо. Но реальность, кажется, решила размазать тюменскую студентку о питерский асфальт. «Если не к кому идти, значит, надо было сидеть в своей провинции и не дергаться». Без всякого намека на сочувствие сообщает соседка. «Я в институте учусь. Перевелась». Лучшая студентка на курсе. Не знаю, зачем это рассказываю. Наверное, чтобы отвлечься от желания разрыдаться. Вы тут все через одну лучшую, — закатывает глаза дамочка. Как медом в Питере намазана. Всем своим видом демонстрируя, что разговор закончен, она шагает за порог квартиры. И что мне сейчас делать? Отчаяние прибивает к полу. Чтобы не рухнуть, сажусь на чемодан и обхватываю голову руками. — Ты это? На улице думу-думай! — взявшись за дверную ручку, бросает соседка. — У нас приличный дом. Бомжей отродясь не было. — И не будет! — убежденно добавляет она и громко хлопает дверью. От безнадёги опускаются руки. — Я не знаю, что делать и куда идти. Сил держаться хватает только до первого этажа. Когда выхожу на улицу, слезы подступают к горлу. Единственное, что я успеваю, достать из кармана салфетку. Словно волшебный ответ сверху, вместе с ней пальцы цепляют помятую записку от Валентины, соседки по вагону. Она всю дорогу рассказывала, какие в больших городах холодные люди. Тяжело вздыхала. слушая мой рассказ о переводе в питерский вуз и местных родственниках. А во время нашего последнего чаепития сунула в руки листок со своим номером телефона. Тогда я не поняла смысл этого жеста. Питер казался сбывшейся мечтой. Но сейчас, смахнув первые слезы, дрожащей рукой набираю заветные цифры. «Алло, кто звонит?» От глухого голоса Валентины по лицу расползается глупая улыбка. Случайная попутчица еще ничем не помогла, однако на душе уже легче. Хоть кто-то не чужой в этом городе. — Это Ева. Мы ехали с вами в поезде из Тюмени. Вы дали мне свой номер. Тораторю я так быстро, будто у Валентины включен секундомер. — Геолог, ты что ли? Ах, это она. Эколог. Смущенно поправляю ее. Я? Точно. Будущий спасатель наших лесов. Если к тому времени их окончательно не продадут или не спалят. Надеюсь, что нет. Надейся. Ну, а звонишь ты чего? Хотя постой. Дай угадаю. Общаги нет, а тетка не открыла дверь. Она в отпуск уехала. Семьей на месяц. Сказочница. Мать ее. Ханс Христиан Андерсен. В юбке. Не знаю. Взглянув на окно теткиной квартиры, я замечаю то ли силуэт, то ли тень. Неважно. Мне нужно какое-то жилье, возможно надолго, и работа. Боюсь не геологом, ни, ни экологом, я тебя никуда не устрою. вздыхает Валентина. Честно говоря, вообще не знаю, где они нужны. Я на все согласна. Могу еду готовить или за детьми смотреть, что угодно. К нянькам здесь требования, как к профессорам. С едой тоже проблем нет. Из любого ресторана доставят хоть бутерброд, хоть фуагра. А уборщицей хватаюсь за последний вариант, как за спасательный круг. Валентина еще в поезде хвалилась, что подрабатывает в каком-то агентстве, которое занимается уборкой. Тогда я не особо вслушивалась. Теперь жалею. «Уборщицей можно», — неохотно соглашается она. «Если руки испачкать не боишься, то этой работой я тебя точно смогу обеспечить». «Я буду самой лучшей уборщицей, клянусь!» Желудок урчит от голода. но я не обращаю внимания. У меня будет работа. И, возможно, крыша над головой. Геолог, геолог, эх. Ладно, адрес пришли. Чтобы не заблудилась, вышли сейчас за тобой своего Толика. Он отвезет в один недорогой хостел на окраине. Там у меня сестра работает. Пустят тебя, Горемыку, без предоплаты. — Спасибо, спасибо, спасибо! Я готова прыгать от счастья. А работа? Будет тебе работа. Завтра вместо меня выйдешь. У богача одного приберешься. Для первого раза самое то. Только один дом? Сердце бьется так быстро, словно хочет вырваться из груди. Там такой домина. Работы часа на четыре, а то и больше. К счастью, хозяин вечно в разъездах. Приставать никто не станет. Спокойно уберешься и решишь, надо оно тебе дальше или нет.